Пролог. Ну, наконец-то я отдохну. Этот идиотизм закончился, сил не осталось ни на что. Надеюсь, что меня больше никто не побеспокоит. Усаживаюсь у камина. На часах десять вечера и можно расслабиться. Беру бокал с золотистой жидкостью и роняю его на пол от неожиданного грохта за окном. Что такое? Подбегаю к окну и замечаю, как в сторону моей многострадальной машины летит снаряд, вероятно, салюта. Мать вашу! Кричу и выскакиваю на улицу. Это вообще что такое? И вижу еще один заряд, который летит прямо в крышу и разрывается от удара, оставляя дымящуюся вмятину. а аруя И только сейчас начинаю различать виск детей за забором у соседей. София! Эта Свистунова полностью соответствует своей фамилии. Да что же она не может угомонить своих племянников? коротистка тера хореограф Тех самых, что поцарапали мне машину, испортили заднюю стену дома и сломали дерево. Выскакиваю за ворота и быстро двигаюсь в сторону дома соседей. Подбегаю к их калитке и дергаю на себя как раз в тот момент, когда в мою сторону выстреливает еще один заряд. «Берегитесь, Святослав!» Крик соседки эхом разносится вокруг, а я даже не знаю, что страшнее для меня сейчас.